Глава 22. Конец всего. Таутон не мог до конца разобраться в ситуации, поскольку не было времени на обдумывание. Все, что он знал, так это то, что плотину Болли прорвало. И даже если бы мисс Джуин не заголосила, ужасающий шум и грохот сообщил бы ему о катастрофе. С трепещущей идой на руках он бешено пришпорил лошадь, выехал за ворота и пересек деревенский мост, и ворвался на кривую улицу, заполненную людьми, которых разбудил неожиданный раскат грома. «Плотину прорвало! Поднимайтесь на возвышенность!» — крикнул Таутон. И с дикими воплями ужаса мужчины, женщины и дети суматошно бросились бежать в направлении ущелья, теряясь среди домов в надежде подняться хоть на какой-нибудь холм, что был бы выше надвигающегося наводнения. Но времени для обеспечения безопасности просто не было. Глухой ракочущий звук воды с чудовищным напором, прорывающийся через маломощные каналы, звучал все ближе и ближе с ужасающей отчетливостью. Казалось, что воды плотоядно ревут, требуя добычи. Через мгновение полковник понял, что слишком поздно огибать деревню и выбираться на извилистую дорогу, где они были бы в безопасности. Ида издала тревожный крик, когда он решительно развернул испуганную лошадь и с грохотом помчался напрямик по деревенской улице и вниз по долине. Это казалось единственным шансом. «Я спасу тебя, моя дорогая», — прошептал Таутон, стискивая зубы. «Мы должны продвигаться к Гейтхеду», — и он вонзил шпоры в бока животного, ставшего почти неуправляемым из зарева потока. Ида, почти бесчувственная от ужаса, вцепилась в шею своего возлюбленного, и лошадь, неся двойную ношу, словно перышко понеслась на предельной скорости по дороге между потоком и пропастью. Ни с той, ни с другой стороны, не было безопасно, так как через пропасть нельзя было перебраться, а высохшее русло ручья могло лишь стать более глубокой могилой. К счастью, дорога постепенно шла под уклон кустью долины, находящемуся примерно в двух милях от этого опасного места, поэтому нисходящий путь давал некоторую возможность спастись от преследующих жадных вод. Оглянувшись назад, Таутон увидел, что из бутылочного горлышка верхнего ущелья с ошеломляющей скоростью вырывается грандиозный поток. Все огромное озеро, как искусственное, так и естественное, изливалось одним мощным напором, и из-за узости долины сосредоточенная в нем сила была гигантской. Если бы их настигло наводнение, то либо расшибло на куски оскалы, либо унесло вперед и лошадь, и девушку, и мужчину, чтобы вышвырнуть в гейтхет, будто из жерла пушки. «О, Боже, спаси нас! Спаси нас, Боже!» Это было все, что могла простонатида. «Он спасет! Спасет!» — кричал Таутон, действуя шпорами и кнутом, в безумном возбуждении от приключения, каким бы опасным оно ни было. «Он спасет невинных и накажет виновных! Не бойся, не бойся, моя дорогая!» Огромная масса воды ревела, изгибаясь могучей волной, покрытой пеной и сверкающей, как колоссальный драгоценный камень в безмятежном солнечном свете. С хриплым торжествующим воем вал пронесся над обреченной деревней, и в одно мгновение стайка не стала. Неся на своей груди обломки домов и тела скота, мужчин, женщин и детей, вода величественно катилась своим разрушительным путем. Подобно стальной стене встала она от края до края долины, а перед нею рванулся испуганный конь инстинктом предупрежденной о неотвратимо приближающейся опасности. «Мы заблудились! Заблудились!» — закричала Ида, пряча лицо на груди Таутона. «Мы не сможем уйти! Это на милю дальше!» «Там есть трещина, тропинка, обрыв в пропасти!» — задыхаясь, выкрикивал мужчина, почти отчаявшись спасти ту, которую он любил больше всего на свете. «Если сможем добраться туда, сможем подняться и... и...» Великий Боже, как она несется!» По бокам долины деревья вырывались с корнем, и даже камни, лежащие в русле потока, подхватывались и уносились вперед, как соломинке. Из-за постепенного расширения долины уровень наводнения несколько уменьшался, но хриплый ровный рок, с которым оно плавно продвигалось, казался еще ужаснее, чем его первый торжествующий вой. Оно подкатывалось все ближе и ближе, возвышаясь, как мнилось отчаявшимся беглецам прямо до почерневших небес. Лошадь яростно мчалась вперед, но, казалось, не было никаких шансов избежать этой неумолимо приближающейся волны смерти. Мужчины и женщина хранили молчание и уже молились про себя, встречая одиннадцатый смертный час. И это был одиннадцатый час, ибо надежда еще оставалась. Быстро завернув за угол, Таутон приподнялся на стременах и издал крик, почти такой же хриплый, как у потопа. На небольшом расстоянии впереди он увидел полоску зеленой травы, обозначавшую красноватый каменный скол обрыва, и понял, что здесь находится трещина, о которой он говорил. Это была просто щель в скале, не широкая и тесная, вызванная без сомнения вулканической активностью, которая сформировала долину в далекие времена. Много раз в детстве маленький Ричард взбирался по этой узкой естественной лестнице на трофянике наверху, но едва ли ожидал, что в будущем это поможет спасти его жизнь и ту жизнь, которую он ценил дороже собственной. Стиснув зубы, Таута оглянулся назад, а затем подстегнул лошадь к новым усилиям, Стена воды была почти над ними надвигаясь с ужасающей неуклонной настойчивостью. Казалось, близок последний миг. Внезапно полковник дернул лошадь за удила и рывком поднял на дыбы. Когда она присела на задние ноги, он соскользнул крупа, подхватив на руки почти бесчувственную девушку и на пределе сил бросился к пологому зеленому берегу, который казался безопасной гаванью между голыми унылыми камнями. Лошадь, придя в себя, промчалась мимо смотающейся уздечкой и хлиставшими по бокам стременами. Но Таутон не обратил на это внимания. Как во сне он вскарабкался на берег, неся Иду так, словно она была невесомым перышком. С налившимися кровью от напряжения глазами и пульсирующими висками, с бешено бьющимся сердцем он отчаянно взбирался скорее волоча девушку за собою, чем неся ее, ибо ему нужна была свободной хотя бы одна рука, чтобы хвататься за жесткую траву. К счастью, подъем был пологим, и если бы не это, надежды на спасение просто не было бы как это произошло, когда они поднялись на значительное расстояние. Могучая волна величественно прокатилась мимо, и воды ее с гигантской силой хлынули в расщелину. Это было скорее подспорьем, чем помехой, поскольку помогло почти сломленному человеку взобраться еще выше. Но до конца своих дней полковник Таутон так и не узнал, как он спас свою будущую жену. Все, что он мог вспомнить, это как тянулся вверх в апрекиатской боли в ноющих конечностях и кроваво-красному туману перед глазами, таща за собой уже бесчувственную женщину. Когда в его голове немного прояснилось, он обнаружил, что склоняется над Идой в укромном уголке, покрытом дерном, в то время как всего в трех футах под ним серая вода булькает, поет и пузырится, словно в ведьмином котле. «Мы в безопасности», — пробормотал Таутон, и без чувств рухнул поперек полуживого тела женщины, которую он почти чудом спас от ужасной смерти.